Я опустила взгляд на страницу и увидела странную картинку. Красивая молодая девушка стояла с чашей в руках, длинные распущенные волосы из сине-черного цвета скрывали ее наготу, а за спиной красавицы поднималась высокая ледяная стена, по которой сбегала вода. Надпись внизу была сделана на мертвом языке, и я не смогла прочитать ни единого слова. Только нахмурившись, продолжала смотреть на красавицу, вспоминая о том, что уже видела похожее лицо. Только где? «Мара!» — услужливо подсказала память. Пальцы рук пронзила острая боль, словно ледяные тонкие иглы прошли насквозь. Я вздрогнула и уронила книгу. Она упала на пол и закрылась, но в самый последний миг за ту короткую долю секунды, пока книга летела вниз, мне показалось, что женщина на картинке повернула голову и посмотрела на меня. Снежные сугробы в лесу были не так велики, как в поле, и всё же Роланд тяжело передвигался вперёд, стараясь двигаться по следам братьев, что шли впереди. За его спиной недовольно ворчал мрак. Волкодаву было ещё труднее в этом снегу, которого за ночь высыпало выше уровня колен. Да и сейчас с неба продолжали падать огромные хлопья, лёгкие, словно лебяжий пух. «Тут недалеко осталось», — обернувшись к Роланду, сказал Михал. «Почти пришли». Под сенью деревьев появилась протоптанная тропинка. Роланд вышел на неё и отряхнул снег с одежды, а затем склонился, чтобы внимательнее посмотреть себе под ноги. Увидев то, что я ожидал, тихо присвистнул. «Крупный!» «Ага!» — подхватил Марчин. «Метра под три, не меньше. Здоровенная тварь. Я видел, как он голыми руками разорвал, но пополам оленя». За спиной ведьмака отряхивался недовольный мрак. Братья стояли руки в боки и глядели на Роланда. Он не заставил их долго ждать и отпустил со словами, что дальше пойдёт сам. «Пусть Уля думает, что я отправлюсь на охоту вечером» мелькнуло в голове мужчины. Роланд не хотел, чтобы девушка переживала из-за него. Верлеока, конечно, тварь опасная, но при хорошем и правильном подходе бой надолго не затянется. Стоит нечисти один раз попробовать человеческого мяса, и оно уже не остановится и будет убивать людей снова и снова, ведь по сути своей человек легкая добыча. Слабый и медлительный в сравнении с животными. Это ведьмак знал не понаслышке. Он повернулся, провожая взглядом сыновей Стефана, а затем перевёл взор на мрака. «Когда найдём чудовище, держись от него подальше», приказал волкадаву мужчина. Пёс опустил голову, словно соглашаясь на слова Роланда. «Вот и молодец. Я не хочу рисковать тобой, понимаешь?» произнёс ведьмак и снова опустил взгляд на огромные следы, владелец которых опротоптал протоптал эту тропинку, а затем решительно шагнул вперёд, на ходу доставая из ножен меч. Ветер дул в лицо, а это означало, что был шанс подобраться к логову Верлёйки незамеченным. Хотя на подобное везение Роланд не особо надеялся. Он вспоминал всё то, что знал об этом виде нечисти. По словам одного из ведьмаков, имевшего счастье выйти живым из боя с подобным созданием, Роланд помнил, что тварь живёт под землёй, и именно там строит своё логово. Обычно это глубокая пещера, сырая и вонючая, сверху прикрытая тонким слоем старых листьев. Часто жертва сама попадает в западню, просто наступив на тонкий наст и провалившись под землю прямо в лапы чудовища. «Будь осторожнее и не выбегай вперёд меня», предупредил ведьмак. Пёс послушно засеменил следом, не сходя с тропы и почти полностью повторяя шаги мужчины. Роланд замедл шаг и стал всматриваться в белую поверхность, надеясь приметить вход в пещеру. Огромные следы уводили охотников то в лес, то выныривали из-под него и шли вдоль поля а затем снова возвращались назад. «Петляет, как заяц», — мелькнула мысль в голове ведьмака. Ближе к полудню они вышли к скалам, совсем невысоким ниже уровня крон деревьев. Следы обошли кругом камни и пропали. Роланд остановился и оглядел местность. Снег вокруг казался нетронутым. Высокие сугробы там, где деревья расступались, и нас вдоль звериных тропинок. Следов верлёки больше нигде не было. Мрак метнулся в сторону, обнюхивая кустарники и стволы деревьев темно от влаги. Пробежался вокруг и исчез. Роланд присел на корточки, осматривая снег в том месте, где заканчивается путь, проделанный существом. Когда услышал зов волкодава и, вскинув голову, повернулся на звук. Самого мрака он не увидел, зато недалеко от скал, за спиной ведьмака, появилась огромная фигура существа, закрывшая своей спиной клочок синего неба, пробившегося меж сосен. Чудовищный монстр доходил головой головы почти до вершин деревьев. Лохматая голова с единственным глазом, который глядел на ведьмака со злобой и голодом, крепкое тело почти как у человека, с той единственной разницей, что пропорции заметно отличались. Руки были длиннее, и плетьми висели ниже колен. Чудовище было одето в шкуры и какое-то подобие штанов, подвязанных верёвкой на талии. Несколько мгновений Верлёка просто смотрел на Роланда, а затем, издав оглушающий рёв, шагнул вперёд. Ведьмак бросился прочь от Скал, понимая, что если окажется прижат к ним, то это намного усложнит бой. С таким гигантом нужно больше пространства для манёвренности. Пусть великан и кажется неповоротливым, но стоит ему всего один раз хорошенько попасть по Роланду, вряд ли ведьмак снова поднимется на ноги. Серебряный меч тонко запел, покидая ножны. Сталь радовалась предвкушая кровь и словно говорила своему хозяину: "Напои меня, сейчас напою", подумал ведьмак, остановившись в отдалении от Скал и думая только о том, как бы сейчас не угодить в пещеру ловушку. «Жаль, что не успел найти вход до появления твари», — мелькнула мысль в голове Роланда, когда Верлиоко, прибавив шаг, ринулся на своего врага. Место для маневров возле скал было всего ничего, и Роланд, решившись, развернулся и побежал, вспомнив, что они с мраком проходили мимо подходящей полянки. Решил заманить Верлиоку за собой, но едва успел остановиться, когда над головой промелькнула гигантская тень, и, ломая кусты, что-то тяжёлое упало впереди на тропинку. Мужчина отскочил, вовремя заметив, как выкидывает вперёд свою руку с ужасающего размерами кулаком, преследовавшая его нечисть. Удар пришёлся как раз на то место, где какую-то секунду назад стоял ведьмак. Прыткий гад!» — подумал про себя Роланд и резанул по волосатой кисти. Но замах оказался недостаточной силы, не хватило времени. Брызнула кровь. Меч не перерубил кость, и кисть осталась при тваре. Верлёка поднял голову к небу и издал такой рёв, что с верхушек деревьев посыпался снег. Но охотник на нечисть уже не видел этого. Он был занят тем, что искал путь, способный вывести тварь к заветной полянке. Только, кажется, чудовище удалось загородить с собой единственный удобный проход к ней. И теперь мужчина раздумывал о том, как завалить великана здесь. Задача усложнилась. А если... Мелькнула удачная мысль в голове ведьмака, и он усмехнулся. У него появился план. Верлиока тем временем тяжело поднялся на ноги, продолжая убивать взглядом врага, а затем потянулся к ближайшему дереву. Роланд попятился, увидев, как монстр ухватился обеими руками за толстый ствол и тянет вверх, выдергивая дерево из земли, подобно сухой травинке. Но, видимо, сосна крепко держалась корнями за жизнь, и тогда чудовище просто обломило и подняло над головой цель ведьмака. Роланд замер, продолжая следить за верлеокой. Нечисть размахнулась и швырнула дерево в своего противника. Печально посыпались иголки. Толстый ствол пролетел вперёд, ломая ветки более тонких деревьев. Ведьмак просчитал время этого полёта и прыгнул на землю, прокатившись кубарем по снегу прямо навстречу твари. Сосна ударилась скалы, жалобно заскрипела и застыла, застряв меж острых камней. А Роланд проворно вскочил на ноги и метнулся в сторону, заметив, что на него несется сама смерть. Верлиока замахал руками, а когда мужчина скрылся за деревьями, закричал истошно и зло. Жертва ушла. Мало того, что она не захотела просто так сдаться в его руки, так ещё и пытается защищаться. Верлиоку это вывело из себя». Ломая руками стволы, нечисть ринулся за ведьмаком, но мужчина оказался более проворен. Роланду удалось вернуться на тропинку, и через несколько минут, слушая за спиной звуки погони, ведьмак выскочил на заметную поляну, на которой заметил мрака. Волкодав стоял посередине и смотрел на друга. «Уходи!» — крикнул ему Роланд и обернулся, встречая приближающуюся тварь. Мрак тенью скользнул в лес, но вскоре выглянул из-за куста, чтобы проследить за ходом боя. Вот Верлеока выскочил на поляну, злобно шипя и оглядываясь по сторонам, пока единственный огромный глаз не увидел противника, застывшего впереди. Рука Роланда скользнула к поясу. Он вытянул тонкий нож, замахнулся и метнул его, целясь в глаз твари. Монстр дернул головой, уклонился, и нож лишь оцарапал поросшую щетиной кожу. Нечисть заревела, сообразив, что задумал человек. Раскинула широко руки и двинулась на врага. Шагая тяжело и при этом сопят так, что её дыхание, зловонное и горячее, коснулось лица мужчины, стоявшего в нескольких шагах. Когда не получилось с глазом, Роланд решил действовать иначе. Благо, места для подобного манёвра ему теперь хватало с лихвой. «Ну давай, иди же сюда», — произнёс он, глядя в глаз твари, а сам подготовился к прыжку. «В сторону, под рукой и вперёд, ударить по ногам», — приказал себе ведьмак. Но «Вот верлиока уже рядом». Вот заносит огромные кулаки, намереваясь ударить, раздавить, стереть в порошок. За секунду до удара Роланд прыгает вперёд. Кулачища мелькают волоски над его головой. Он кувыркается по снегу и тут же разворачивается в сторону, встаёт на колени и замахивается. Брызжет кровь. Удар пришёлся на сгиб ноги, перерезав сухожилия, и тварь падает на колено, воя от боли. Ведьмак молниеносно поднимается на ноги и ударяет по второй ноге. Удар приходится чуть выше. Нога остаётся целой, но причиняет боль существу, и оно ревёт ещё громче, так что воздух дрожит от её вопля. Роланд отходит назад и ждёт, пока существо поднимется. Но Верлиоко снова падает на снег, и, обхватив руками повреждённые конечности, продолжает вопить, заливая снег кровью. Что-то сродни жалости касается сердца ведьмака. Он медлит всего мгновения, чтобы снова атаковать, когда тварь внезапно вскакивает на уцелевшую ногу. Выкидывает навстречу врагу пальцы, зажатые в кулак, и бьёт ведьмака в грудь. Роланд чувствует, как трещат его кости, как он взлетает в воздух, а затем падает вниз, и под его спиной что-то хрустит и ломается. И он снова падает, проваливаясь в густую тьму, наполненную вонью и сыростью земли. Логово. Успевает подумать Роланд и приземляется боком на что-то острое и хрупкое. Вбок впивается осколок какой-то кости, разрывая кожу, проникает вглубь тела, а сверху, заливаясь сиплым лаем, Так, похожим на смех, к нему уже спускается великан. Есеслава оглянулась на Зимовито, пока садилась в карету. Княжич стоял почти рядом, и ей стоило только протянуть руку и прикоснуться бы к его плечу, такому широкому и надёжному. Он так ничего более ей не сказал, хотя и обещал поговорить. После ночи признаний просто ушёл. И вот теперь они прощаются, а сердце княжны разрывается от боли. «Разве может быть такая боль?» Удивилась она и поняла, что полюбила этого мужчину. Полюбила так, как не могла и мечтать. Только вот почему ей кажется, что это любовь ей на беду. «Хорошего пути!» — пожелала Валеска и встала рядом с сыном. Вот и князь-отец подошёл, чтобы проститься с гостей, а Еся смотрела только на одного зимовито, надеясь прочитать в его взгляде приговор или помилование. Но ничего не увидела и не почувствовала. «Я пришлю сокола вашему батюшке». Наконец произнёс княжич и закрыл дверцу карета. Затем махнул рукой человеку её отца, возглавлявшего охрану, и добавил, обращаясь к нему. «Береги свою госпожу, на её долю выпало немало страданий». Произнес и отошёл, следя, как возница направляет лошадей к воротам. Еси до последнего смотрела на зимовита всё ещё на что-то надеясь. И только когда карета минула ворота, поняла — свадьбы не будет. Обещанный сокол принесёт отказ. Она отвернулась, понимая, что больше нет смысла рвать себе сердце. Мысленно она уже простилась с женихом. Счастье было таким коротким. Подумала княжна и, закрыв глаза, откинулась назад. Под копытами лошадей захрустел морозом заледеневший снег, укрывший дорогу. Заскрипели колёса. Всадники окружили экипаж, выполняя свою службу, охраняя девушку от невиданного врага. А если слава думала только об одном — даже если всё сегодня закончилось, Если будущего для неё и зимови нет, она всё равно рада тому, что открыла ему сердце. И теперь она чиста перед ним. Так лучше, — решила девушка. Дорога полетела вперёд белой лентой. Вот промелькнул мимо и постоялый двор, где княжна останавливалась на ночь. Вот снова впереди заснеженная дорога с угрюмыми соснами, обступившими её подобно вечным стражам. Княжна ничуть не удивилась, когда навстречу экипажу из леса вышла лошадь. Тот самый жеребец, на котором она ехала к Зимовиту. Кто-то из людей отца, признав коня, закинул ему на шею верёвку, а затем коня привязали к экипажу и продолжили путь. Еся сидела и думала о том, как встретит её отец. Отругает ли за то, что нарушила запрет, сбежала, или посочувствует её горю? «Будь как будет», — решила она в итоге. Теперь ей уже ничего не страшно, даже родительский гнев. Осталось только дождаться сокола от зимовита, и всё будет ясно. Хотя она и так уже всё поняла для себя. Ведь если бы он хотел, если бы любил, то не отпустил бы её от себя вот так, не сказав ни слова надежды. Да что это с ним? Что с моим глупым сердцем? Почему изводится от боли? Почему колет то мешает дышать? Я встала на ноги, подошла к окну, выглянула во двор. Сыновья Стефана кололи дрова. Один колол, а второй относил их под навес и аккуратно складывал горкой. Я смотрела на мужчин, но при этом не видела их, продолжая испытывать жуткое чувство, что сейчас со мной происходит что-то не то. Совсем не то. «Почему же ты не возвращаешься, Роланд?» Мелькнула мысль, и я устремила взгляд на дорогу, которая, словно припорошенная мукой, уходила мимо домов вдаль, к полю, и еще дальше, направляясь к густому лесу с темнеющим частоколом мокрых стволов. Почему отправился без меня? Я взяла тёплый платок, принадлежавший жене Михала, и вышла на улицу, кутаясь в обманчивое тепло. Конечно, он счёл нужным пойти один, так как привык, оберегая меня, как делал это всегда, с той самой поры, как мы встретились. Скинув голову, посмотрела на небо. Стояла непроглядная тишина, а вдали из запада тянулись тёмные облака, полные влаги. Под ногами затрещал прихваченный морозцем снег, утрамбованный сапогами мужчин, которые сейчас работали во дворе. Я прошла мимо них к калитке и выглянула на дорогу, словно ожидая появления своего ведьмака. А глупое сердце продолжало сжиматься всё сильнее и сильнее, когда внезапно нечто привлекло моё внимание, и я увидела, как на белом снегу мелькнуло какое-то чёрное пятно. Оно постепенно увеличивалось, приближаясь, пока не стало понятно, что это пятно — никто иной, как мрак. Платок соскользнул с плеч, когда поняла жуткую правду. Если мрак вернулся один, значит, с Роландом что-то случилось. Я не помню, как выскочила на дорогу и поспешила навстречу волкадаву Бежала, спотыкаясь, поскальзываясь и снова вперёд, пока не достигла пуля, где мы и встретились с псом. «Где он?» — крикнула, не сдержав страха в голосе. Мрак взглянул в моё лицо. На миг перед глазами всё поплыло, и я снова увидела молодого мужчину. «Генрих, где ты оставил Роланда?» — спросила громко, почти прокричала ему в лицо. Пёс снова стал самим собой. Он несколько секунд смотрел на меня, затем резко развернулся и направился к лесу. Раздумывать времени не было. Я как была, в чём была, побежала за ним. В спину неслись окрики братьев, но я не слышала их, продолжая бежать вперёд и думая только о том, почему не могу переместиться к ведьмаку. Почему так слабая до сих пор не овладела собственной силой? Что, если я сейчас теряю драгоценные минуты, а он там истекает кровью или умирает в лапах перлиоки? Что, если уже поздно, а перед глазами появилась Мара с короткой нитью жизни в руках? «Не Роланд, не он!» — прошептала как заклинание, продолжая бежать, пока не закончилось поле и не осталась за спиной деревенька. Мы вошли в лес, и дальше наш путь лежал по широкой тропе, протоптанной огромными ногами чудовища но у меня уже не было даже времени, чтобы оценить ужасающий размер монстра. Я думала только о том, чтобы найти своего ведьмака. Живым. Больше ни о чём. Продолжая спешить следом за мраком. А Роланд пришёл в себя достаточно быстро для того, чтобы успеть подняться на ноги до возвращения хозяина логова. Во время падения он не выронил меч из рук. Сказались годы тренировок и слова наставника, которые до сих пор были живы в памяти, что ведьмак без меча не ведьмак. «Ни при каких обстоятельствах не выпускай меча из рук. Пусть он станет продолжением твоих пальцев, частью твоего тела. Потерять меч во время схватки — верная смерть». Прозвучали в голове Роланда слова, и он перевёл дыхание, опираясь на оружие, вогнав остриё в землю. Подняв голову, мужчина увидел, как вниз, тяжело перебирая ногами и руками, спускается верле ока. Чудовище не спешило. Оно прекрасно знало, что из его владений существует только один выход — и добыча угодила в ловушку. Мужчина поковылял вперёд, прижимая руку к раненому боку и думая про себя, что эта сторона его тела какая-то уж слишком невезучая. Так по подземному лазу высотой с добрых два метра он добрёл до широкой пещеры, которая, по всей видимости, служила спальней твари. За спиной ведьмака в тоннеле тяжело запухтела нечисть. Согнувшись в три погибели, Верлиока торопился за своим врагом, подволакивая раненую ногу, на которую существо теперь не могло даже ступить, что, впрочем, не делало его менее опасным на его же территории. Роланд откинулся спиной на земляную стену и вытащил второй нож. подземелье было темно, и ему пришлось выпить одно из зелий, после которого цвета стали ярче, хотя сошли на нет в своем многообразии, оставив ведьмаку только белый с черным и все оттенки серого. Но ему хватит, чтобы не промахнуться во второй раз. Затаив дыхание, он стал ждать. Смердело здесь так, что глаза слезились, но мужчина терпел. И вот голова твари показалась в проёме. Верлиока протиснулся вперёд, сперва широкие плечи затянутые в шкуры, а затем помог себе руками, выталкивая тело в пещеру. Огромный глаз обвёл взором подземелья и остановился на ведьмаке как раз в тот миг, когда тот выбросил руку, швырнув нож прямо в выпуклое бельмо огромного глаза. Крик полной боли подсказал раненому ведьмаку, что нож достиг цели. Он увидел, как тварь вскинула руки и обхватила ладонями голову, не переставая шипеть и плеваться. Затем нечисть повалилась к земле, продолжая дёргаться от боли и что-то рыча на своём языке. «Это мой шанс», — понял Роланд и поднял меч. Позабыв о ране, он в несколько шагов сократил расстояние между собой и существом. Подпрыгнул вверх, перемахнул через дёрнувшуюся лапу чудовища и оказался на его спине. Заплакала сталь, забулькала кровью. Насытилась, когда ведьмак пронзил горло Верлиоке, пригвоздив монстра к сырой земле, а затем проворно отскочил в сторону и, прижав ладонь кровоточащей жане, принялся наблюдать за конвульсиями чудовища. Мелькнувшая мысль о том, чтобы добить нечисть и прекратить ее мучения, Роланд тотнул сразу, понимая, что может попасть под лапу последнего. Сперва чудище забило руками и ногами, затем мелко задрожало, и, издав последний сип, захрипела и затихла. Несколько мгновений ведьмак просто стоял и смотрел на нечисть. Затем достал свои зелья и выбрал то, что останавливало кровь. Опрокинул на рану, стиснув зубы, зашипел от резкой боли и упал на колени, закрыв глаза и запрокинув голову к земляному потолку. Несколько минут он простоял так, позволяя боли утихнуть, а затем оторвал от подола рубашки тонкую полосу ткани и наспех отмотал бок. Затем поднялся на ноги и подошел к верлеоке, чтобы вытащить меч. Дёрнул раз, другой, но меч прочно застрял в шее. Только спустя несколько рывков, стоивших ему последних сил, расшатав клинок, Руланду удалось извлечь его из существа. Обтерев лезвие о шкуру твари, ведьмак вернул меч назад в ножны и только после этого позволил себе осмотреться в логове. Он знал, что вещи убитых верлеока обычно тащат к себе в подземелье, а значит, в этом месте можно было поживиться чем-то полезным или просто нужным. Роланд прошёлся по логову, оглядел все углы и закоулки, заглянул даже под широкую кровать, покрытую шкурами и каким-то старыми одеялами. И в итоге нашёл несколько тюков с отсыревшей тканью и маленький железный ларчик, вскрыть который ему помешала занывшая рана и острое желание поскорее выбраться на свет. Мне нужно доказательство того, что тварь сдохла. Роланд отсёк одну из конечностей чудовища, обмотал верёвкой и привязал к поясу, а затем прошёл в тоннель за которым начинался выход на поверхность. Сначала взял в руки ларец, раскачал в руках и швырнул вверх, выбросив из подземелья. Затем приблизился к стене и стал карабкаться наверх, намереваясь выбраться наружу. Где-то там над его головой выглядывало небо, начавшее сыпать крупными хлопьями. Внизу оставалось смрадное логово с телом убитого чудовища. Если бы не мрак, не заметив перед собой провала, я угодила бы прямо в него. Но волкодав выскочил вперёд и, преградив дорогу, заставил меня остановиться. «Что?» — хотела было возмутиться, но тут пёс отошёл, и моему взгляду открылась широкая дыра в земле, уводившая куда-то вниз. «Он там?» — догадалась, и тут, словно в ответ на мой вопрос, из-под земли вылетело нечто большое и тяжёлое, упало в снег рядом с провалом. Я нахмурилась, а затем сделала шаг, склонилась над подземным подарком и увидела какой-то ларец. Небольшой обитый странными железными знаками на тяжёлой крышке. Но кто его бросил? Неужели тварь? Или... Хотелось верить лучше, И я верила. Опустившись на колени, замерла у края провала и посмотрела вниз. Стараясь при этом быть осторожной и не свалиться. «Эй!» — крикнула на свой страх и риск. В тоннеле что-то зашевелилось. Мне показалось, что эта сама темнота движется в мою сторону, но сама, не зная почему, не отпрянула. Страха не было, хотя я и догадывалась, что подо мной что иное, как логово Верлиоки. «И он там!» — мелькнула мысль. «Роланд!» — крикнула срывающимся голосом. Темнота приближалась и сопела совсем как человек. А когда тот, кто поднимался ко мне из глубины, выбрался в полосу света, я с облегчением перевела дыхание, а затем протянула вниз руки, чтобы помочь ведьмаку выбраться наружу. Но он моей руки не принял. Сам забрался на поверхность, тяжело перекатился на снегу, да так и остался лежать, глядя в небо карим взглядом. Его грудь тяжело вздымалась, и я заметила рану на боку мужчины, как и огромную конечность чудовища, привязанную за верёвку к его поясу. Охнула и опустилась рядом, протягивая руку. «Уля!» — Роланд посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты убил его?» — спросила я про чудовище. «Да, оно осталось лежать там, внизу, в своих владениях». Он усмехнулся. Уже навсегда. «Но ты ранен», — прошептала тихо. Чертов бог, кажется, совсем невезучий». Он сел и рассмеялся. Я потянулась к мужчине, обняла обеими руками. «Я так боялась, что с тобой что-то случится, и вижу не зря», — произнесла и тут же опомнилась. «Почему ты не предупредил, что отправляешься на охоту? Почему не сказал мне?» «Что бы это изменило?» — пожал плечами ведьмак. «Я не хотел, чтобы ты беспокоилась». Всё равно я бы не взял тебя с собой. Это исключительно моя работа. Здесь ведьме не место». «Я должна была знать», — упрекнула мужчину. «Уля», — тихо прошептал он и покачал головой. А затем я увидела, как его лицо переменилось. Он в один миг нахмурился и, тяжело поднявшись на ноги, стал стягивать свою куртку. «Ты сумасшедшая ведьма», — вырвалось у Роланда, а я только сейчас поняла, как холодно в лесу. Мороз уже не то что щипал мою кожу. Он грозился заморозить меня живьём. Когда бежала, спешила к своему ведьмаку, то совсем не чувствовала холода. А вот теперь он окружил меня и сжал в свои ледяные объятия. «Надевай!» Почти заставил меня просунуть руки в рукава своей куртки ведьмак. «Ничего, что в крови. Главное, чтобы ты не замёрзла». «Безумная женщина!» Он покачал головой. Я зачем-то оглянулась на мрака. Волкодав стоял в нескольких шагах и, высунув язык, смотрел на нас преданными глазами которых, как я с ужасом и некоторым удивлением заметила, стало меньше человеческого. Время, отведённое заколдованному княжичу, утекало, как вода сквозь пальцы. Но как ему помочь? Как спасти? Я поёжилась, решив не возвращать куртку её владельцу. Роланд прав. Ещё не хватало мне заболеть и нам задержаться в этой деревеньке. Ведь у Генриха остаётся всё меньше времени. Он начинает с расстаться со своим образом, и если мы опоздаем то собачья сущность поглотит человеческую. Генриха не станет как личности. У Роланда будет просто верный пёс вместо друга. Поспешим назад. Роланд, нагнувшись, подхватил ларчик. Я же только покосилась на страшную конечность на его поясе и промолчала. «Идём», — продолжил ведьмак и кивнул мраку. «Вперёд, мой друг!» А сам наклонился и прихватил ларец, сунув подмышку. Вильнув длинным хвостом, пёс побежал перед нами. Мы возвращались по той же тропинке, протоптанной верлиокой. Роланд обхватил меня левой рукой, прижал к себе, делясь теплом тела. Я не протестовала, а только сама сильнее прижалась к нему. Пусть это и мешало идти быстрее, но данная близость была необходима нам обоим. Я шла и думала о том, что, возможно, Мара ошиблась. Или это ошиблась я, решив, что нить принадлежит моему ведьмаку. Сегодня я испугалась за него, посчитав, что больше не увижу живым. Перед глазами всё время возникало лицо Мары и нить в её руках. Её слова звучали в моих ушах, как ни старалась, не могла прогнать из сердца страх. «Но ведь всё обошлось», — говорила себе. «Роланд жив, хоть и ранен, но эта рана для ведьмака не опасна. Он выпил зелье, а когда вернёмся в дом, я зашью её. Обработаю как следует, так что и шрама не останется». «А что за ларец ты нашёл?» — спросила у ведьмака, решив не думать о плохом. Роланд чуть ослабил хватку. Отпустил мое плечо. Мы как раз проходили уже мимо поля. Вдали показались первые домишки. «Скоро будем на месте», — подумалось мне. «Сам не знаю», — ответил мужчина. «Ларец эта тварь, скорее всего, взяла у кого-то, кто попал к нему в лапы. Меня заинтересовали рисунки на крышке. Кажется, там может находиться нечто ценное». Роланд посмотрел на меня. «Но не об этом я хотел с тобой поговорить», — продолжил он. Карий взгляд заставлял меня таять. Столько тепла и нежности было в нём, что я снова позабыла обо всём на свете. О нити хмары, о холоде, что окружал нас. О том, что нам стоит торопиться. Я забыла обо всём, кроме этих глаз и губ, таких близких и манящих. А когда Роланд притянул меня к себе, прижал к груди так, что внутри всё сладко заныло от предвкушения, первая прижалась своими губами к его губам. Позволила целовать себя, как ещё никогда не позволяла. Сладко, немного грубо, властно. Роланд обхватил рукой мой подбородок, запрокинул голову к небу, глотая мои стоны, выпивая мою нежность. «Я люблю тебя», — прошептал он спустя несколько долгих и таких сладких мгновений. Голова шла кругом. Я даже не заметила, когда он отпустил меня. Пошатнулась, селись удержаться на ногах, а хотелось просто раскинуть руки и повалиться в снег. Ох, не таким я представляла себе желанное признание мужчины. Совсем не таким. И всё же слышать эти слова было до безумия жарко и сладко. Так что голова продолжала кружиться, а мысли сбились с толку. А хлопья всё падали и падали с темнейшего неба.